Глава 13. Олег взял левую руку Ирины и положил её себе на плечо, правую взял в свою. Хозяйка кошки чувствовала себя неловко и хотела поскорее начать танцевать, но её терпение подверглось дополнительному испытанию. Когда ей наконец удалось встать в правильную позицию, партнёр по танцу всё равно не спешил начинать. Они просто стояли, не двигаясь, какое-то время. Ирина последовательно прошла стадии смущения, негодования, смирения, и как только настала третья стадия, Олег повёл её в танце. И рассчитала, что ей на ухо медведь не просто наступил, а прошёлся туда-сюда несколько раз. Она не умела и не любила петь. но сейчас впервые в своей жизни почувствовала музыку а всё потому что ястрепов двигался удивительно музыкально он то замедлялся то делал внезапные шаги и всегда точно попадал в ритмический рисунок его подчинённый даже стало казаться что сама музыка подстраивается под их танец настолько вовремя было каждое движение у тебя очень хороший баланс "Няже", назаговорил он во время начала очередной мелодии. "Да, ты интуитивно правильно двигаешься, потому что у тебя хорошая пастура". Ирина не очень поняла, за что её похвалили, но это не помешало ей в очередной раз смутиться и покраснеть. Хозяйку кошки радовало, что Олег не мог видеть, как алеют её щёки, потому что во время танца она прижалась лбом к его щеке. Они так и танцевали, не разрывая этот контакт. В движениях ястребова было что-то кошачье, какая-то особая плавность и текучесть движений. Ира невольно подстроилась, начав сама медленно перекатываться на стопе, как кошка. Удовольствие было невероятным. Она танцевала, не чувствуя усталости, и с замиранием сердца ждала... чтобы на следующей мелодии танец не прекратился. Нам пора идти обедать, тихо сообщил Олег, когда они протанцевали несколько танго. Ирина хотела отойти, но он притянул её к себе. Объятия получились неожиданно согревающими. С одной стороны, она мечтала, чтобы пол провалился, и не нужно было бы смотреть на начальника, а с другой кайфовала от происходящего. Когда девушка начала отстраняться, он позволил ей отойти и, взяв за руку, повел в другую залу. И снова их ожидали разномастные свечи повсюду. В центре стоял стол, накрытый на две персоны. Ирина очень любила морепродукты. Большая часть блюд была именно из них. Я даже боюсь представить, что... "Ты ещё ты обо мне знаешь", призналась хозяйка кошки, присаживаясь на любезно отодвинутый начальником стул. "Я знаю о тебе всё", шутливым тоном ответил Олег и подмигнул. "Приятного аппетита". Мне сообщили, что наша одежда высохла и всё готово для прогулки. Мы поужинали, весело поболтали о разном и незначительном. Я немного отошёл от того мучительного желания, которое овладело мной с того момента, как я увидел её в этом платье. Ирина даже не подозревала, какую власть надо мной получила. Ради её ласкового взгляда я, кажется, был готов отдать всё, что у меня есть. Как такое могло случиться, я не понимал. Всегда считал, любовь и блажью, глупостью, придуманной бедными, чтобы бездельничать и довольствоваться раем в шалаше. Ой, снова снег пошёл. Звонкий, весёлый голос моей снежной белочки нарушил царившуюся тишину. Я повернул голову и увидел, как в свете фонаря кружатся крупные снежинки. Стемнело. Знаешь, что это значит? Я посмотрел на неё, не скрывая собственного желания. Если в миллионный раз не получится соблазнить, то хоть напугаю. Пусть лучше злится на меня, чем прячется под маской холодного равнодушия. Неужели тебе пора баеньки? Что, если до девяти не ляжешь в кроватку, мама заругает? Вот оно, снова колючки пошли в дело. Как же ты разозлишься, девочка моя, когда я стану настаивать на одной постели сегодня. По телу побежали приятные мурашки, и я в который раз ощутил себя подростком, у которого бушуют гормоны. Вечер, моя снежная белочка, это время платить по счетам. Знаешь такую поговорку: кто девушку ужинает, тот её и танцует. Значит, я расплатилась за обед авансом. Там вовсе не о танце идёт речь, и ты понимаешь, о чём я. Сказал я с нажимом на последних словах. Ирина развела руками, выражая напускное непонимание. Не перестаю поражаться её непредсказуемости. Там, где я какие-то пустяки делаю, вроде надевания туфельки на ножку, Она вспыхивает, как алая роза. Сейчас же, когда я недвусмысленно намекаю на то, что хочу её, она, до наглости, уверена в своём праве мне отказать. Ира, скажи, что тебе ещё надо? Я предлагаю тебе в распоряжение замок, кормлю тем, что ты любишь, шикарно танцую с тобой. Ну чем я не принц твоей мечты? Она сделала вид, что задумалась на секунду, и ответила: "А коня нет. Ты и забыл коня". Её ответ обрадовал меня, ведь наконец-то я получил предсказуемую реакцию, и теперь она попалась. И я предложил ей руку, она встала, и я подвёл её к окну, сам встал сзади, и мои пальцы рук обвили тонкую талию и почти соприкоснулись. И опять эти гормоны, что бы их. Ну, что ты теперь скажешь? Поинтересовался я, когда заметил, как она нервно хихикает, заметив белую и чёрную лошадей, которые прогуливались под окнами в сопровождении спешившихся наездников. А им не холодно? спросила моя снежная белочка, и хотя я не видел её лица, понял, что она снова смущена. Я прижал её сильнее. Думаю, они отделясь по погоде, Ирина хмыкнула. Ты понял, что я про лошадок, а не про людей? В её голосе не было возмущения, скорее радость. Ну что, идём кататься? От неожиданности Ирина резко обернулась. Это это, она беспомощно пыталась подобрать слова. Здорово, правда? Пришел я ей на помощь, и моя снежная белочка согласно кивнула. Тогда пошли. Мы переоделись и вышли на улицу. К нам сразу подошли инструкторы и подвели животных. Один из них заметил, какими влюбленными глазами Ирина смотрела на белого жеребца и сказал, «Можете подойти, Адалстан очень спокойный». Моя переводчица послушалась и ласково потрепала понравившегося коня по холке. — Олег сказал, что вы хорошо умеете управлять лошадью, это правда? — Он преувеличивает. Я давно не занималась и успела многое подзабыть. Инструктор кивнул. — Тогда давайте я вам помогу. С его помощью Ира в мгновение око оказалось в седле. Я вскочил в седло оставшейся черной лошади и с напускным недовольством проворчал. — Как-то неправильно. Принцем на белом коне должен был быть я. Ирина показала мне язык. Нам объяснили, что мы можем скакать только по расчищенной от снега дороге, ведущей вокруг замка. На улице было темно, и сворачивать на другие тропинки было небезопасно. Выслушав инструктаж, я подвёл лошадь ближе к её коню и пошутил: "Смотри, она у тебя фыркает, прямо как ты". Ирина была счастлива. Я видел, как блестят её зелёные глаза в свете фонарей. "Раз мы с Адалстаном тебе не нравимся, то счастлива оставаться". С этими словами она натянула поводья и, получив одобрительный кивок от инструктора, пустила лошадь рысью. И ничего она не забыла. Держится в седле очень уверенно. Мне понадобилось время, чтобы догнать ее. Они катались около часа, а потом Ирина призналась, что устала, и они договорились сделать последний круг. Снова поездить верхом было для хозяйки кошки огромным удовольствием — Однако, как бы ни была велика её благодарность Олегу за всё, что он для неё сделал сегодня, спать она с ним не собиралась, ни сейчас, ни когда-либо в будущем. Ире было не трудно предположить, что после прогулки её будет ожидать ужин при свечах, по плану начальства плавно перетекающий в совместную ночь. Только переходить грань дружеских посиделок с ним В ее собственные планы не входило, поэтому от ужина она решила отказаться. Ястребов пристроился так, чтобы их лошади шли рядом, и заговорил о ее впечатлениях, а потом, ожидаемо, перевел разговор на интересовавшую его больше других тему. «Ирина, как порядочная женщина, после всего ты просто не можешь оставить меня без ласки и внимания». Самоуверенным тоном заявил он. Хозяйка кошки Искоса всглянула на него, а затем устремила задумчивый взгляд вдаль. Ты знаешь, я и правда очень тебе признательна. Сегодняшний день я никогда не забуду. И именно поэтому хочу приченить тебе добро. Олег насторожился. Начало мне не нравится. Давай ты просто позволишь нашим отношениям перетечь на новый горизонтальный уровень. Ирина тяжело вздохнула. Не будет этого у тебя со мной. И это мой тебе подарок. Что? Ястрепов резко натянул поводья. От неожиданности его лошадь резко остановилась, и он чуть не вылетел из седла. Да, да, именно то, что ты слышал, подтвердила Ира. Оглядываясь, чтобы убедиться, что ни одна часть начальственного тела не пострадала. Тебе всё подаётся на блюдечке с голубой каёмочкой. Стоило тебе захотеть, чтобы отказавшая девушка стала твоей подчинённой, и она щёлкнула пальцами. Дедуля организовал мой перелёт первым классом. Странно, что не чартерным рейсом отправил в картонной коробке с бантиком на крышке. Это было бы странно, ты бы заподозрила неладное, буркнула Олег. Ирина покачала головой. В виду босса был такой, словно она угадала его желание. Ястребов, я окажу тебе неоценимую услугу, и в кое-то веки буду тем человеком, который не побежал сломя голову исполнять твои прихоти. Ты сейчас, конечно, позлишся на меня, со временем, я думаю, мой подарок оценишь и будешь благодарен. Может быть. А может быть и не будешь. Но я все равно его сделаю. Олег ничего не ответил. Он пустил свою лошадь рысью, а потом перешел на голоб и ускакал к центральному входу. Ирина не стала его догонять. Когда и она доехала, то Олега нигде не было видно. Это вызвало у нее беспокойство. Не бросил ли он её тут совсем одну? Ей ещё нужно было добраться до своей гостиницы. Ночевать одна в старинном замке она не хотела. Иринины опасения оказались напрасными, потому что через пару минут её ослепил свет фар подъехавшей машины. Олег вышел из неё, чтобы открыть перед своей подчиненной пассажирскую дверь. Садись, отвезу в гостиницу. сказал он и резко приблизил к ней своё лицо. Но Ирина сразу отстранилась. Значит, ты всё окончательно решила, понял он. Да, я, стрибов, решила. Ирина обошла его и села в автомобиль. Обратно ехали молча и слушали ту же музыку танго, под которую танцевали днём. Оказавшись на месте, Ирина выскочила из машины, не дожидаясь, пока он откроет ей дверь, и убежала в гостиницу, крикнув на прощание, слова благодарности и пожелание спокойной ночи. Олег не стал её догонять. Она услышала, как взвизгнули шины, когда он резко стартанул с места.